Все влюбленные женщины с первого дня сотворения мира и женщины, живущие сейчас в любом уголке земли, казались ей сестрами, избранными созданиями. А покойная Маргарита, которая крикнула ей после суда в Мобиуссоне, я познала такое наслаждение, перед которым ничто все короны мира, и я ни о чем не жалею.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 вызывало теперь в нее стыд и угрызение совести, словно это был единственный грех, который она совершила за всю свою жизнь. Глава 6 Этот благодатный год — год 1325. Весна 1325 года стала для королевы Изабеллы Порой очарование. Ее восхищало утреннее солнце, игравшее на крышах домов. В садах щебетало множество птиц, колокола всех церквей, всех монастырей, даже большой колокол собора Парижской Богоматери, казалось, отбивали часы счастья. Звездные ночи были полны благоухания сирени. Каждый день приносил свою долю удовольствий. Состязания на копьях, турниры, загородные прогулки, охота. Благополучием дышал даже столичный воздух, разжигая вкус к развлечениям. На публичное увеселение щедро отпускались средства, хотя бюджет казны за предыдущий год был сведен с дефицитом в 13 600 ливров, причиной чему, по всеобщему мнению, была аквитанская компания. Для того, чтобы пополнить казну, епископов Руана, Лангра и Лизье обложили штрафом в размере, соответственно, 12, 15 и 50 тысяч ливров за насилие учиненными и в отношении членов их капитулов и слуг короля. И так эти излишне властолюбивые прилаты покрыли расходы на войну. А кроме того, л о м б а р ц е в еще раз принудили раскошелиться и заплатить за право заниматься своим ремеслом. Так оплачивалась роскошь двора.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 Не было больше разговоров об увеличении войска или о снижении курса л и в р а д а Аньеля. Малый совет занимался вопросом о сохранении рыбных богатств в реках, а на берегах сена, усевшись редком, грелись на майском солнце рыболовы с удочками. Даже воздух в эту весну был напоен любовью. Уже давно не справлялись с только свадеб, Никогда еще не появлялось на свет столько внебрачных детей. Девушки были сметливы и податливы, юноши предприимчивы и хвастливы.